Звон в ушах Джонатан Франзен Свобода Звон или шум в ушах Чрезвычайно неприятное ощущение Болезнью оно не считается И признанных способов его лечения Не существует Обычно страдальцам предлагают Бороться со звоном в ушах Методом клин-клином То есть искусственным созданием Другого шумового фона Вроде бы мозг не должен воспринимать фоновые звуки, и замаскировав звон в ушах под них, мы обманем сами себя. К сожалению, чаще всего шумовой фон, даже если это записанный на плёнку плеск волн, очень скоро начинает раздражать не меньше звона в ушах. Что же делать? Предлагаем следующее. Попробуйте соорудить у себя в голове нечто вроде звуковой завесы. В этом вам поможет роман Джонатана Франзена Свобода. В нём нашли своё отражение тенденции и предубеждения, нововждения и беспокойства современного американского общества. Текст романа можно поместив в герметичный контейнер, отправить в космос, адресовав инопланетянам для ознакомления. Франзен постарался впихнуть в свой роман всё, ничего не упустив. В результате главные действующие лица, супружеская пара Патти и Уолтер Берглунды и третий участник любовного треугольника Ричард Катс, предстают перед читателем носителями практически всех черт человеческого характера. Редкостная наблюдательность автора позволила ему сделать своих персонажей чрезвычайно достоверными и убедительными. Патти и Уолтер – молодые активисты городка Санкт-Петербург, Рэмзи Хил, инициативные поборники его джентрификации, то есть облагораживания. И хотя нам на первых же страницах сообщают, что в Берглундек всегда было что-то странное, мы не сразу понимаем, о чём речь. Она энергичная молодая женщина с конским хвостом, он ездит на работу на велосипеде. Идеальная пара, двое детей Джоуи и Джессика. Но, разумеется, за кажущимся совершенством скрывается внутренняя трещина. Когда происходит на дном, мы обнаруживаем в семейном шкафу Берглундов не один скелет. Сюжет романа насыщен событиями, а повествование ведётся в характерном для Франца Настиля. В нём обилие диалогов, рассечённых сленгом и названиями брендов, и внутренних монологов, богатых на метафоры. часто смешные и всегда точные. Словом, этот роман идеальная шумовая завеса, способная заглушить все остальные звуки. Он отделит вас от звона в ушах прочной, непроницаемой стеной. Кстати, персонаж романа Ричард сам страдает от звона в ушах, считая его причиной многолетнее агрессивное воздействие музыки и его пангруппы травмы. Жаль, что Ричард один из героев романа и не может воспользоваться его чтением для избавления от этой неприятности. Также смотрите шум